потому что хочет превратить вселенную в республику. А некоторые уверяли, что эти невидимые просто горсточка чародеев, учеников и последователей Парацельса, Бемы, Сведенборга, а теперь и Шрепфера, хозяина кофейни. Странное сопоставление. И что эти люди хотят с помощью разных адских приемов и способов захватить власть над миром и низвергнуть империи. Большинство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 Но я не знаю этого у Вольтера, и, возможно, это не он. Тем более, что имя Вольтер начинается на «В». А ведь имя, которое Антихрист будет носить среди людей, должно начинаться на «В» и быть немецким. До прихода великих чудес, которые произойдут в течение нашего столетия, Бог ни во что не вмешивается открыто. Бог, который является вечным молчанием, порождает среди нас существа высшей породы, тайные силы, служащие и добру, и злу, ангелов и демонов. Демоны предназначены для испытания праведников, а ангелы для того, чтобы помочь их торжеству – Великая борьба этих двух начал уже вспыхнула. Король зла, отец заблуждений и невежества, защищается, но тщетно. Архангелы натянули лук науки и истины. Их стрелы пробили панцирь сатаны. Сатана еще сопротивляется, рычит, но скоро он отречется от лжи, потеряет весь свой яд и почувствует, как вместо нечистой крови присмыкающихся в его жилах застроится роса прощения. Вот ясное и правильное объяснение того необъяснимого и страшного, что происходит в мире. Зло и добро борются в высшей сфере, недоступной усилиям человека. Победа и поражение реют над нами, и никто не может повлиять на исход битвы. Фридрих Прусский приписывает силе своей армии те успехи, которые даровала ему только судьба, собираясь либо сокрушить его, либо поднять еще выше в зависимости от ее скрытых целей. Да, люди перестали понимать, что происходит на земле. Они видят, что неверие борется оружием веры и наоборот. Они страдают от угнетений, нужды и всех бедствий, происходящих от раздора,